Глава одиннадцатая. Лиза. Не успела я выйти из подъезда и направиться к кафешке, как услышала настойчивый сигнал клаксона. На автомате повернула голову и увидела довольного Кирилла, высунувшегося из окна. Вот же! Разозлилась я. Хотя немного, наверное, порадовалась. Где-то в глубине души хотелось все ему рассказать и чтобы он меня пожалел. Лиза. «Ну что ты стоишь, как истукан? Садись быстрее в машину. Поедем, погреемся!» – крикнул он. Решила не разводить цирк. И так на нас уже оглядываться стали. «И зачем ты приехал?» – спросила, устраиваясь поудобнее впереди. «Сама же мне геолокацию скинула. Я думал, ты ждешь. Мчался к тебе на всех парах. А ты так, значит?» Парень сделал вид, что обиделся. «Ладно, поехали пить чай и поговорим». Но ты реальный шут. Хорошо, хорошо, как скажешь, принцесса. Я тебе не принцесса. Вот же, злит меня и злит. Да? Значит, зрение меня обманывает. И на твоих тапочках и пижаме совсем другая надпись. Насмешливо сказал Кир. Ты что, за мной подсматривал? Разозлилась я еще больше. Ничего я не подсматривал. Кто-то просто бегал всю ночь в кухню воду пить извините пожалуйста сегодня ночью поставлю в комнате графин съязвила в ответ на его замечание но он вместо того чтобы следить за дорогой то и дело останавливал взгляд на моем лице и это не только вызывало здоровое опасение но и раздражало еще больше хватит на меня смотреть не выдержала и рявкнула на парня ты такая красивая когда злишься не могу устоять Пробок еще не было, так что минут через десять мы уже припарковались и зашли в кафе. Кирилл заказал себе кофе, фанту и саб, совсем чем только можно. Я взяла себе чай, пепси и половину саба. Заказ приготовили довольно быстро, и вскоре мы расположились за столиком в углу и приступили к еде. Никогда не понимала жиманичущих девушек, которые по зернышку клюют. Я всегда ела с аппетитом. Кир тоже развернул свой бутерброд и на пару минут выпал из реальности, наслаждаясь вкусом. «Ну, рассказывай, что сегодня происходило, где была и что делала?» – спросил он, когда утолил немного голод. «Это допрос?» – насмешливо приподняла бровь. «Не допрос, просто интересуюсь, тем более сама обещала все рассказать. Я откусила бутерброд, дав себе возможность немного подумать, прежде чем отвечать» а потом решила все рассказать, как будто случайному попутчику. Все равно скоро наши пути разойдутся, а мне полегче станет. Кирилл. Пока ехали в кафе, я вместо того, чтобы смотреть на дорогу, любовался злой моськой Лизы. Понимал, что злиться, но глупые улыбки скрыть не мог, ведь она сама обозначила, что и сегодня останется у меня. А завтра... А завтра как наступит, так и подумаем, что делать и как ее оставить еще на день а потом видно будет. Не хочу загадывать наперёд. Как только голод был немного утолён, попросил девушку рассказать, где была и что происходило. Напомнил, что сама обещала. И она сначала неохотно, но постепенно всё больше оживляясь, принялась за рассказ. Я слушала рассказ Лизы, и кроме матов мне не хотелось говорить ничего. Пытался сдерживать себя, но когда она начала рассказывать про мини-притон, Мое терпение лопнуло. Стукнул ладонью по столу так, что стаканы подскочили, а немногочисленные посетители покосились на нас. — Ты совсем идиотка? Почему потащилась одна? И ладно, фиг с ним, что одна. Но когда видишь, что впереди опасность маячит, почему идешь, как мотылек на огонь? — Ну я же сбежала! — пыталась возразить девушка, но меня уже несло. Как представлю, что мог бы ее уже и не увидеть или обидели бы ее, так сразу себя ненавижу за то, что позволил ей пойти самой. Хорошо, хоть на это ума хватило, раз уж не додумалась взять кого-то с собой. А мне некого, — тихо ответила девушка, чуть не плача. Ладно, не реви, еще адреса остались. Я и не собиралась, — задрала девушка свой курносый носик. Последняя квартира осталась, которую мы вчера нашли. «Поехали! Значит, буду твоим сопровождающим. А ты мне расскажешь, что было дальше». «Может, не стоит?» – жалобно начала девушка, но я ее резко перебил. «Стоит, стоит! Надо же мне знать, чего от тебя ждать!» «Лиза!» Кирилл очень разозлился, услышав мой рассказ. Я, конечно, не ожидала такой реакции, а он меня отчитал так, как родители, наверное, в детстве не отчитывали. Мне бы злиться, но на душе почему-то разлилось тепло. И так хорошо стало, ведь не зря же он кричит, значит, беспокоится. А обо мне так давно никто не переживал, поэтому ругаться не стало. а молча пошла вслед за ним к машине. Ехать было недалеко, так что добрались мы быстро. По дороге я успела рассказать ему обо всех злоключениях, а он даже в некоторых местах смеялся, так что я расслабилась. «Вот же какая ты у меня необыкновенная!» Сказал он, глядя на меня и погладив по голове, как ребенка. Благо мы стояли на светофоре и не создавали опасность. А мне стало некомфортно, и я грубо повернула его голову и сказала. «Смотри за дорогой, умирать пока не хочется». А он только рассмеялся и произнес. «Злюка, какая же ты злюка!» После этого я закрыла глаза и сделала вид, что задремала. Хотелось разобраться в своих чувствах. Но времени было очень мало. Вскоре мы уже подъехали, и Кирилл коснулся моего плеча. «Лиза, вставай!» «Приехали!» Кирилл. На меня посмотрела сонная мордашка. Хотела притвориться, что спит и по правде вырубилась. Видимо, организм еще слабый. Надо будет сегодня измерить температуру, чтобы убедиться, что болезнь ушла. Дом мне понравился. Пятиэтажный, ярко-желтый, в огороженном дворе так что чужая машина не въедет. Оставили авто за воротами, а сами пошли искать нужный нам подъезд. Лифта не было, так что на третий этаж пришлось идти пешком. Но пролеты были невысокими. Нужная квартира была нараспашку, а в дверях стояло несколько человек. Женщина средних лет, сухопарая и с гулькой на затылке, и семейная пара до тридцати. Женщина была, видимо, месяца на седьмом, как минимум, судя по округлившемуся животу. Я сразу насторожился, а Лиза стояла, хлопала ресницами и лишь грустно сказала. А мы пришли квартиру смотреть. «К сожалению, я уже сдала этим молодым людям. Не смогла отказать. Вы же знаете, что беременным отказывать нельзя», — ответила женщина с гулькой, мило улыбаясь. Лиза. Ух, какая я была злая! Это была моя квартира. И из-за какого-то поверья она уплыла у меня из-под носа. Ну что за невезуха? Хотелось тупать ногами, кричать и что-нибудь разбить. Но мы же леди. Вот только прощаться не стала. Развернулась и пошла к машине, стирая дурацкие слезы, полившиеся из глаз. Кирилл. Простите, ей очень понравилась эта квартира. Разнес я и побежал догонять мое неадекватное чудо. А то уйдет куда-то в печали и потеряется в трех соснах. Нагнал ее уже возле машины. Нажал на сигнализацию и, усадив ее на сиденье, закрыл дверь и сел сам. «Лиза, ну что ты расклеилась? Что не делается все к лучшему? Найдем тебе, значит, получше квартиру. Вот сейчас же приедем домой и найдем объявление. А завтра с утра поедем смотреть вместе» спа си Но завтра мне надо быть с утра на работе!» Сквозь слезы протянула она. «Ну, значит, отвезу тебя на работу, подожду и поедем. Все, улыбнись, а то как принцесса Несмеяна. Кир, ты как всегда мастак делать комплименты. То я тебе котенок, то Несмеяна. Не смогла она не припомнить мне сравнения с животным. Ну, главное, ты улыбнулась. А давай в кино сходим?» В кино? «Сто лет не было. А почему бы и нет? Поехали!» Лиза. Ближайший кинотеатр был на Красной площади, и мы направились туда. Очереди за билетами не было, и мы быстро смогли выбрать фильм. Не думая, оба ткнули на бабушку легкого поведения 2 с Ревой. Нам повезло, сеанс начинался через 15 минут, и мы поспешили купить большое ведро карамельного попкорна и пепси. Восьмой ряд, восьмое и девятое место. Люблю восьмерки, знак бесконечности. Вскоре мы заняли свои места, и я, наконец, смогла отбросить все волнения и печали на задний план. Не смеяться было невозможно, весь зал катался от смеха. Вышли на улицу мы, воодушевленные, и обсуждая моменты из фильма. «Представляешь, а первую бабушку я и не смотрела», поделилась я с Киром. «Я тоже». Это повод это исправить. Дома займемся. Дома Кирилл что-то намагичил и вывел фильм из ноутбука на большой плазменный телевизор в гостиной. Мы расположились на диване с подушками, белым пушистым пледом и тарелкой разных фруктов. Я сделала нарезку из всего, что нашла в холодильнике, пока Кир настраивал фильм. Первая часть была не такая интересная. Или, может, время прошло, и реалии уже не те. Но как бы там ни было, Кирилл вскоре уснул. Мне тоже хотелось уткнуться ему в плечо, закутаться в плед и спать, а потом сделать вид, как будто случайно уснула. Но здравомыслящая моя сторона взяла верх и погнала меня в кухню готовить нам ужин. Открыв холодильник, нашла там кусок мяса и захотелось мне приготовить долму. Сто лет ее не ела, а так хотелось. Теперь осталось найти виноградные листья. Видела внизу овощную лавку и решила спросить у них. Быстро накинув кортку, помчалась в магазин. На губах уже почувствовала вкус любимого блюда и решила, что если и не найду их тут, завтра обязательно заеду в метро и куплю, а сегодня приготовлю мясо по-французски. Но листья нашлись, и я на радостях схватила две банки и вернулась домой. Кира еще спал. Так что я прикрыла дверь в кухню, чтобы запахи его не разбудили, и пошла искать все, что мне нужно из остальных ингредиентов. Выставила все на столе, включила музыку в телефоне на небольшой громкости и начала творить. Сначала фарш, добавила туда много зелени, немного лука и чеснока, соль, перец и ароматный фарш готов. Потом началась нудная работа с заворачиванием маленьких трубочек. Когда все было готово, поставила кастрюлю на огонь и подумала, что стоит приготовить что-нибудь жидкое на завтра. Как раз немного фарша осталось. И я сделала маленькие фрикадельки и поставила на вторую конфорку кастрюлю с супом. Из соленых помидоров и огурцов сделала нарезку и начала сервировать стол. Скоро надо будет будить Кирилла, а то, говорят, после пяти спать не рекомендуется. Достала красивые тарелки с розовым фламинго. Надо будет спросить, где он их купил. Тоже такие хочу, для поднятия настроения. Долма уже приготовилась, поэтому выложила их на тарелке и дополнила капелькой сметаны. Со сметаны это будет просто наслаждение. Хотела уже идти за Киром, как услышала. «Ммм, какие божественные запахи! Ты даже мёртвого поднимешь!» Меня обняли тёплые руки, и дыхание пощекотало шею.